Доволен был только Хабр, еще бы совершенно непредвидимая долгая прогулка. Пес ничуточки не устал, и теперь бегал вокруг хозяйки, знакомясь с окружающей территорией. Выйдя из дома, Павлик не спеша подошел к сестре. Кто-то там в квартире есть, доложил мальчик. Чего-то делает, и радио слышно. Наверное, покойник жил не один, кто-то остался. И что теперь? «Теперь нам быстренько надо возвращаться, чтобы хоть на ужин не опоздать», — сказала девочка. «Уже темнеет. Смотри, кто-то на помойке». Павлик присел рядом. «Есть хочется по-страшному», — вздохнула. «Так ничего и не узнали. Столько находились, и все впустую. Может, позвонить в квартиру, поговорить?» Сестра не ответила. Она тоже не знала, что теперь делать». Какое-то время дети сидели молча, наблюдая за собакой. Солнце зашло, смеркалось в окнах, кое-где уже зажегся свет. Люди редко проходили мимо, в эту пору на детской площадке делать нечего. А с работы все уже давно вернулись. «Что ты сказала?» — как бы очнулся Павлик. «На какой помойке?» «Да вон там, видишь, огороженная площадка для баков с мусором». А этот не из дома вышел, а прямо с улицы свернул и никакого мусорного ведра не нес. Нищий какой-нибудь? Да нет, — ответила сестра. Светло еще было, я разглядела, нормально одет. И на пьяницу не похож. Человек, копавшийся в мусоре, не очень заинтересовал Павлика. Уж слишком он устал за день. Уставившись на копающуюся в мусорном баке темную фигуру, мальчик жаловался. Неужели они не могли поумирать в одном районе? Или хотя бы недалеко друг от друга дружки? Нет же, один в центре, другой на Жоли, Боже, третье на Мокотове, теперь это вот здесь, на Акенче. Со стороны помойки сквозь ажурную стенку из кирпича и оплетавшую его дикого винограда Блеснул луч света. «С фонариком копается», — заметила Яночка. Тут, наконец, до брата дошел смысл информации. Не мешало бы проверить, что человек может искать в темноте на помойке. Раз уж они решили проверять все непонятное и подозрительное по выписанным из некрологов адресам. Не мешало бы. Но уж очень он устал. Встать просто не было сил. Свет на помойке погас. Оттуда вышел мужчина и, не торопясь, пошел к улице. Путь его пролегал мимо детской площадки. Павлик вздрогнул, толкнул сестру в бок. — Слушай, это он! — прошептал мальчик. — Кто он? — не поняла Яночка. — Зилут же! Яночка схватила брата за руку, удерживая от резких движений. Дав парню отойти подальше, она негромко позвала Хабра и, поглаживая по голове умную собаку, стала ей объяснять. «Это Зютык! Зютык! Слышишь, песик? Зютык! Мы идем за ним! След! Держись за Зютыком! Вперед!» Хабр бросился следом за парнем. Павлик рванулся к помойке. Яночка поймала брата за рукав. «Ты куда? К мусорным бакам! Нельзя так оставить!» Там темно. Фонарик мы не захватили. У меня есть спички. Зютык важнее. За ним пойдет хабр. В автобус хабр один не сядет. халера. Ладно, сюда мы еще вернемся. С помойкой решили. А тут и хабр вернулся. По приказу хозяйки он обнюхал оставленные зютыком следы. Побежал за парнем, не приближаясь вплотную. На небольшом расстоянии обнюхал и его и вернулся к хозяйке в ожидании дальнейших приказов. Зютыка он уже знал и запомнил. Яночка посмотрела вслед удаляющемуся парню. Оставались считанные секунды для принятия решения. Павлик принял его. «Ты с Хабром за ним. Я все же взгляну на мусорный бак и догоню вас». Яночка послала вперед Хабра и побежала за ним. Получив четкую команду, Привыкший к таким задачам, Хабр перестал оглядываться на хозяйку и легкой рысцой двинулся за Зютиком. Тот вышел на улицу и остановился на перекрестке перед светофором. Короче, Павлик присоединился к ним еще до того, как Хабр с Яночкой добрались до автобусной остановки по ту сторону улицы. Зютик явно ждал автобус, брат с сестрой получили краткую передышку.